Глава 17 Холодный ветер гулял по церкви, обнюхивая руины, будто своры собак. Джой лежал лицом вниз, под грудой разбитых скамей и стенных стоек, и хотя не испытывал боли, боялся, что у него переломаны ноги. Но когда решил двинуться, с облегчением обнаружил, что травм и повреждений нет — и он не прегражден к полу. Джою пришлось выползать из горы мусора, словно хорьку, выискивающему крысу в глубинах лесного завала. Кровельные плитки, обрешетка, штукатурка, щепки все еще падали на груды мусора со стены и поврежденного потолка. завывал ветер, но двигатель автомобиля умолк. Протиснувшись, Между двумя полированными спинками скамей Джой увидел перед собой переднее колесо Мустанга. Шина лопнула. Покореженное крыло напоминало смятый листок бумаги. Под днищем, словно кровь дракона, капал зеленоватый антифриз. Радиатор разорвало. Джой протиснулся дальше вдоль борта автомобиля. У водительской дверцы между бортом И груда, и мусора нашлось достаточно места, чтобы он смог встать. Джой рассчитывал увидеть труп брата, то ли насаженный на руль, то ли выбивший головы лобовое стекло. Но он нашел, что дверца водителя приоткрыта, а Пиджи в кабине нет. «Селеста!» — позвал Джой. Ответа не услышал. Пиджи наверняка уже разыскивал ее. «Селеста!» Джой учуял запах бензина. При ударе потек не только радиатор, но и топливный бак. Перевернутые скамьи, куски панелей, стойки, бруски громоздились выше автомобиля, загораживая обзор. Джой забрался на крышу мустанга, выпрямился во весь рост, повернулся спиной к разрушенной стене и нескончаемому дождю. Церковь святого Фомы наполнял странный свет и метущийся тень. Некоторые лампочки на потолке горели, другие погасли. Ближе к нартексу поврежденная проводка выстреливала с потолка фонтаны бело-желто-голубых искр. На алтарной платформе свечи повалились набок, когда церковь содрогнулась под ударом автомобиля. Расстеленные на ней просто не горели. Тени беспорядочно метались, накладываясь друг на друга, но одна двигалась прямолинейно. Чем и привлекла внимание Джой. Пиджи уже миновал галерею и входил в пресвитерий. Он нес Селесту. Девушка была без сознания. Голова откинулась назад. Черные волосы волочились по полу. Господи, нет. На мгновение у Джоя перехватило дыхание. Потом он спрыгнул с крыши на капот «Мустанга». С него перебрался на груду бревен, стоек, скамей, панелей. Обломки проседали под ним, торчащие гвозди цеплялись за одежду. Но Джой продвигался вперед, широко раскинув руки, балансируя, как и изо всех сил пытаясь устоять на ногах. Пиджи уже поднимался по трем алтарным ступеням. На задней стене, где уже не было распятия, Плясали от языков пламени. С груды порушенного дерева Джой спрыгнул на ровный и чистый пол перед алтарной преградой. Пиджи бросил селесту на горящие простыни, словно держал на руках не человека, а мешок с картошкой. «Нет — Нет! — закричал Джой, перепрыгивая через ограждение, бросаясь с галереи, которая, огибая нишу для хора, выводила к алтарной платформе. Плащ Селеста загорелся. Он видел, с какой жадностью языки пламени набросились на новую добычу. Ее волосы, ее волосы! От боли, вызванной ожогом, девушка пришла в себя и закричала. Миновав галерею, вбегая в пресвятерий, Джой увидел, как Пиджи стоит над Селестой на горящих простынях, не замечая, что огонь лежит ему ноги, занеся над головой молоток. С гулко бьющимся сердцем Джой метнулся через пресс к ступеням, которые вели на алтарную платформу. Молоток пошел вниз. Крик, разрывающий сердце, оборванный ударом стального молотка, раздробившего череп. «Волна горя!» — захлестнула Джоя, когда он достиг первой ступени пиджи резко повернулся к нему младший брат он улыбался в глазах плясали языки пламени лицо вздулось от ожогов пиджи победно вскинул над головою мокрый от крови молоток а теперь давай ее распнем нет что то мелькнуло у джой перед глазами нет не перед глазами церковь не уходила в сторону не переворачивалась, мелькнула за глазами, как тень крыльев на залитой солнцем в воде, как полет ангелов, выхваченный периферийным зрением. Одна картинка разом уступила место другой, потому что все переменилось. Пожар исчез, как и Пиджи. Распятие вновь висело на стене. Свечи стояли на прежних местах, просто не горели. Селеста положила руку ему на плечо, развернула к себе, ухватила за на куртке. Он в удивлении вытаращился на нее. «Джой, время на исходе!» «Его стало совсем ничего на то, чтобы обрести веру!» «Я верю!» — услышал он свой голос. «Не в то, что важно!» Прервала его Селеста, отпустила куртку, перепрыгнула через балюстраду в нишу для хора. В западной стене еще не зияла брешь, мустанг еще не вломился в церковь, переигровка. Джоя вновь отбросила в прошлое. Не на двадцать лет, на минуту, максимум на две. Шанс спасти девушку. Он идет. Селеста! «Давай потрогаем пол, Джой!» — крикнула она, бросившись к калитке алтарной преграды. «Потрогаем там, где разлилась вода! Посмотрим, достаточно ли он горячий, чтобы превратить ее в пар! Поторопись!» Джой кладет руку на булюстраду, готовый прыгнуть следом и бежать за девушкой. «Нет, нет, на этот раз надо найти правильное решение, последний шанс найти правильное решение!» В барабанную дробь дождя по крыше ворвался новый звук. Не из-под земли. Снаружи нарастающий звук. Мустанг. Он идет. Физически ощущая, что тратит попусту драгоценные секунды, и повторный прогон идет быстрее, чем оригинальные события. Джой схватил с пола ромингтон двадцатого калибра. Селеста бежала по центральному проходу. Он отчаянно закричал «Убегай! Автомобиль!» и перепрыгнул через балюстраду с ружьем в руках. Она пробежала половину прохода, как и первый раз, повернулась к нему, как и прежде. Ее лицо покрывал пот, как фарфоровая глазурь, поблескивающая в свете свечей лицо святой мученицы. Рев мустанга все усилился. В недоумении Селеста повернулась к окнам, подняла руки. На хрупких ладонях зияли отвратительные раны, черные дыры, пульсирующие кровью. «Беги!» — крикнул Джой, но девушка застыла, как из вояне. На этот раз он даже не добрался до калитки в алтарной преграде, когда мустанг проломил западную стену церкви. Приливная волна стекла, дерево, штукатурки и сломанных скамей поднялась перед украшенным фигуркой лошади капотом и упала, обрушившись на автомобиль и дворе не скрыв его под горой обломков. Кусок доски, вращаясь, со свистом разрезал воздух, ударил Селесту сшиб ее с ног. С той точки, где Джой в первый раз пережил атаку мустанга, он этого не видел. Дважды бабахнули взорвавшиеся шины. Автомобиль застыл среди груды хлама, но даже сквозь грохот ломающихся скамей джою услышал звон бронзового распятия, упавшего на пол со стены за алтарной платформой. На этот раз он не лежал в нефи под завалом, а стоял у алтаря, целый и невредимый, разве что припорошенный облаком пыли. Которую ветер бросил в его сторону. Более того, он держал в руках Рамингтон двадцатого калибра. Загнав патрон в казенник, он пинком распахнул калитку ограждения алтаря. Пыль оседала, продолжала рушиться лишь часть крыши, из-под которой ему станк выбил стену опуру. Грохот эхом отдавался от уцелевших стен. Как показалось, Джою, разрушения ничем не отличались от тех что были первый раз у станка окружали обломков. подойти к нему напрямую не представлялось возможным из за досок бревен панелей виднелись только отдельные части автомобиля джой понимал что на этот раз должен все сделать правильно не допускать никаких ошибок прикончить пиджи С ружьем в руках Джой поднялся на перевернутые, сваленные друг на друга скамьи. Они потрескивали и стонали, шатаясь у него под ногами. Помня о торчащих гвоздях и острых, как нож, осколках стекла, он пробирался между оторванных спинок, разбитых оконных храм, сломанных брусков, панели обшивки. Путь до автомобиля занял ему гораздо меньше времени в сравнении с первым разом, когда он вылезал из-под завала. Прыгая с перевернутой скамьи на покорежный капот «Мустанга», он выстрелил в черные чрево кабины. Отдача его едва не сбросила вниз, но он устоял на ногах, перезарядил Ремингтон, выстрелил снова, третий раз, преисполненный радостью, в полной уверенности, что Пиджи не выжить в этом урагане дроби. Все три выстрела прогремели один за другим. Но когда утихло эхо последнего, боковым зрением Джой уловил движение у себя за спиной, целенаправленное движение. Пиджи не мог вылезти из машины раньше, чем Джой добрался до нее на этот раз. Не мог вылезти, обойти Джоя сзади. Шеннон начал поворачиваться, и невозможное стало явью. Пиджи был уж совсем рядом, стремительно сближался с ним замахнувшись деревянным бруском. Первый удар дубинки угодил Джою в правый висок. Шеннон упал на капот, выпустив из руки ружье, инстинктивно откатившись от нападавшего, подтянув ноги к груди, спрятав голову, свернувшись в пузу зародыша. Второй удар пришелся по левому боку, Вышибая из легких воздух, судорожно, пытаясь вздохнуть, Джой откатился назад. Третий удар пришелся по спине, резкой болью отозвался в позвоночнике. Джой закатился в дыру, зияющую на месте выбитого лобового стекла, с приборного щитка соскользнул на передние сиденья, в темноту кабины мустанга, потом упал еще ниже, где темнота сгущалась сильнее. Когда пришел в себя, вылез из узкого пространства под приборным щитком в полной уверенности, что пролежал без сознания несколько секунд, наверняка меньше минуты. Каждый вдох давался с трудом. Боль пульсировала в ребрах. Во рту стоял привкус крови. «Селеста!» Джой придвинулся к водительской дверце. Приоткрыл ее, насколько позволяла груда обломков, зазора охватило, чтобы он смог выбраться под октябрьский ветер и мерцающий свет. Ближе к нартексу и перевернутой купели с потолка летели искры. У дальнего края церкви желтовато-красные сполохи пламени плясали на стене за алтарной платформой, но самого огня Джой не видел, мешали горы мусор. После удара бруском по правому виску правый глаз практически ослеп. Все подернулось густым туманом, в котором перемещались бесформенные тени. Джой учуял запах бензина. Невероятным усилием воли заставил себя заползти на крышу мустанга. Встать на ноги не удалось. Церковь он, пошатываясь, обозревал с колен. Левым глазом увидел Пиджи, поднимающегося по алтарным ступеням с потерявшей сознание Селестой на руках, свечи упали, просто не горели. Джой услышал, как кто-то выругался. Потом понял, что слышит собственный голос. Он проклинал себя. — Молоток! — высоко поднятый. Придя в себя от боли, вызванной огнем, Селеста закричала. С алтарной платформы Пиджи смотрел в сторону Мустанга, в сторону Джоя, и глаза его горели черным огнем. Молоток опустился. Вельтишени. За глазами, как тень крыльев на залитой солнцем в воде, как полет ангелов выхваченный периферийным зрением, одна картинка разом уступила место другой. Ребра больше. Не болели, правый глаз видел, как прежде. Джо еще не избил, брат. Перемотка! Переигровка! О, Господи! Снова переигровка! Еще один шанс! Конечно же, последний! Джоя отбросила в прошлое не столь далеко, как раньше. Окно возможностей сузилось, Времени на раздумья осталось меньше. Шансы на то, что он сумеет изменить судьбу, понизились. Он лишился права даже на малейшую из ошибок. Мустанг уже проломил стену церкви. Просто не застилавшие алтарную платформу горели. Джой бежал по горам мусора, перепрыгивал с нее на капот автомобиля, готовясь нажать на спусковой крючок Рамингтона. Вовремя сдержался. Избежав предыдущей ошибки, развернулся и выстрелил поверх разломанных скамей в направлении, откуда пи -Джи атаковал его. Дробь пробила воздух, пи -Джи за его спиной не было. В замешательстве Джой вновь повернулся к кабине, выстрелил в лобовое стекло, но крика боли из темноты кабины не раздалось. Поэтому он развернулся, чтобы не дать Пиджи напасть на него сзади, но Пиджи не атаковала его с поднятой над головой дубинкой. Господи, я опять все испортил, все испортил, опять допустил ошибку. Думай, думай, думай, Селеста, она главная, забудь про пиджи доберись до Селеста раньше его. С ружьем в руке, пусть оно и ограничивало подвижность, Джой вновь прыгнул на гору обломков, направляясь к той части центрального прохода, где лежала Селеста, потерявшая сознание после удара доской по голове. Но там Джой ее не нашел. Селеста! За ограждением алтаря. В дальнем конце церкви фигура двигалась по галерее подсвеченные горящими на алтарной платформе простынями. Пиджи нес на руках Селесту. Центральный проход блокировали обломки. Джой, пробежал между рядами скамей к боковому, идущему вдоль восточной стены церкви, по нему помчался к алтарной преграде. На этот раз Пиджи не стал бросать Селесту на алтарную платформу, а скрылся с ней за дверью резницы. Джой перепрыгнул через ограждение, словно ему не терпелось принять святое причастие. Быстро, но и осторожно, двинулся вдоль стены резницы. Остановился чуть сбоку от двери, опасаясь удара дубинкой, а то и выстрела. Но потом сделал то, что должен. Поступил правильно, шагнул к порогу. Дверь в резницу закрыли и заперли. Он отступил на шаг... Поднял ружье, одним выстрелом разнес замок. Дверь распахнулась. В резнице лежало лишь тело беверли кошек завернутое в пластиковый саван. Джой подскочил к двери на улицу. Закрыто на засов изнутри, как и прежде. Оставалась дверь в подвал. Джой ее открыл. В желтоватом свете, идущем снизу, змееподобная тень свернулась в кольцо. Исчезла из виду. Ступени, видать, ни разу не красили И не меняли после перестройки церкви. И пусть Джой старался спускаться очень осторожно, Каждое прикосновение подошвы к дереву Отдавалось гулким стуком. Поднимающаяся снизу жара Волнами накатывала на него, И, спустившись к двери подвала, Джой решил, что за ней его встретит Огромный костер, Воздух так раскалился, что потолочные балки могли загореться каждую минуту. Жар шел и от каменных стен, и от бетонного пола. Ощутимо чувствовался запах серы. Просачивались газы из горящих подземных выработок. Сходя с последней деревянной ступени, Джой бы не удивился, если бы резиновые каблуки сапог начали плавиться при контакте с полом подвала. Пот струился по телу ручьем, волосы, слипшимися патлами падали на лицо. Подвал представлял собой несколько помещений, разделенных стенами, с аркой посредине, так что из одного казимата Джой не мог видеть, что делается в следующем. Первое освещалось одной единственной, тусклой запыленной лампочкой, упрятанной, В цилиндрическом колодце между двух потолочных балок, что не способствовало распространению света. Черный паук, обезумевший от жары и паров серы, крутился на своей паутине под лампочкой. Его величная тень, крутившаяся по полу, вызывала у Джои тошноту и головокружение, когда он пробегал мимо карки, ведущей в соседнее помещение. На земле стояла. Скромная деревянная церковь, какие обычно и строились в бедных угледобывающих округах, но ее каменный подвал производил сильное впечатление. Казалось, его построили до того, как образовалось Содружество Пенсильвании, и раньше здесь высился некий готический замок. Джой подумал, что он спустился не в подвал церкви святого Фомы, а в населенные призраками катакомбы Рима, расположенные на другом континенте и отделенные от Коулвелью океаном и тысячи лет. Он остановился на несколько секунд, чтобы зарядить Ромингтон патронами, которые достал из кармана. Когда Джой вошел во второй каземат, Змееподобная тень метнулась от него прочь, словно струйкой черной ртути, мелькнула под желтоватым светом и исчезла в арке, которая вела в следующий. Поскольку бегущая тень принадлежала Пиджи и несла с собой тень Селесты, Джой подавил страх и последовал в третью секцию подвала, а потом в четвертую. И хотя ни одно из этих подземных с низким потолком помещений не поражало воображение, казалось, что подвал по площади неизмеримо больше воздвигнутый над ним церкви. Но времени думать о том, откуда в Коул-Велью взял такой внушительный подвал у Джоя не было... Он добежал до последней, самой дальней секции подвала, где ему предстояло сойти с лицом к лицу со старшим братом и, наконец, сделать то, что от него требовалось. Окон в подвале не было, двери, ведущие на наружу, тоже. Столкновение было неизбежно Осторожно, с ружьем на изготовку Джой прошел через каменную арку. Увидел перед собой безликую прямоугольную комнату От дальней стены его отделяли каких-то восемнадцать футов Расстояние между правой и левой стенами не превышало сорока Джой предположил, что эта часть подвала находилась под нартаксом Здесь пол, как и стены, выложили камнем То ли черным, то ли со временем почерневшим от угольной пыли Селеста лежала по центру в желтом свете единственной лампочки. Пыль и паутина, налипшие как на саму лампочку, так и на края балок, создавали ощущение, что бледное лицо девушки прикрыто кружевной накидкой. Дождевик напоминал бархатный плащ, шелковистые черные волосы рассыпались по земле, она еще не пришла в сознание, но в остальном вроде бы осталась невредимой. Пиджи исчез. Лампочка, упрятанная между двумя массивными балками, не могла осветить все помещение. Но даже в самых дальних углах сумрак не был достаточно густым, чтобы скрыть человека. Джой видел, что стены ровные и гладкие, безо всяких ниш или других архитектурных изысков, за исключением арки при входе. Температура воздуха так повысилась что Джой уже боялся, а не воспламенится ли его одежда. От жары просто плавились мозги и могли начаться галлюцинации. Но ведь никто, даже продавший душу дьяволу, не мог пройти сквозь эти стены. Оставалось только гадать, а так ли они прочны. Нет ли здесь некой тайной панели, при нажатии на которую часть стены отходила в сторону, открывая путь то ли еще в один склеп? то ли на лестницу, ведущую наружу. Но даже, сходя с ума от жары, даже теряя ориентировку, Джой не мог заставить себя поверить, что под церковью святого Фомы существовали потайные ходы. Кто мог их построить? Легионы свихнувшихся монахов какого-то черного ордена? Ерунда! Однако Пиджи исчез сгулко бьющимся сердцем удара которого отдавались в ушах джой направился к селести она будто мирно спала внезапно обернулся присев нацелив ружье держа палец на спусковом крючке в уверенности что пиджи материализовавшись из воздуха атакует его сзади за спиной никого Джой понимал, что главное сейчас привести Селесту в чувство, а если не получится, поднять и вынести из подвала. Но с ружьем в руках он нести ее не мог, а расставаться с ним, ой, как не хотелось. Глядя на девушку, на тени, отбрасываемые паутиной, Джой вспомнил обезумевшего паука, бесцельно вертящегося на паутинке в первой четверти подвала голову пронзила ужасная мысль и джой шумно со свистом втянул в себя горячий воздух шагнул чуть в сторону от лампочки прищурившись вгляделся в зазор в три фута шириной в фут глубиной между двумя соседними балками зазор где царила тьма пиджи спрятался там тень среди теней Уперевшись руками и ногами в балки, затаившись, как страшный паук, попирая закон всемирного тяготения, попирая здравый смысл, его глаза блестели, как раскаленные уголья, губы разошлись в злобном оскале. Вот тут у Джоя пропали последние сомнения в том, что он имеет дело не с обычным человеком. Джой начал поднимать ружье. Которая теперь никак не меньше тонны. Слишком медленно, слишком поздно. Он уже чувствовал свое поражение, знал, что и на этот раз проиграл. Как летучая мышь Пиджи спрыгнула из своего убежища между балками вниз и, шип Джоя с ног, ружье отлетел в сторону. Мальчишками они иногда начинали возиться, но на полном серьезе никогда не дрались. Но тут... Двадцать лет подавляемой ярости разом взорвались, лишив Джоя остатков любви и сострадания к Пиджи. Он больше не желал становиться жертвой. Он хотел восстановить справедливость. Он бил кулаками, царапался, пинался, борясь за свою жизнь и жизнь Селесты, охваченный библейским праведным гневом, превратившим его в мстителя. Но даже в ярости и отчаянии. Джой не мог противостоять тому, кем был, и стал его брат. Чугунные кулаки Пиджи обрушили на него лавину ударов, которые он не мог блокировать. Ярость Пиджи была нечеловеческой, сила сверхчеловеческой. Сломив сопротивление Джоя, брат схватил его, приподнял И бросил на пол, приподнял и снова бросил, разбивая голову Джоя о каменный пол. Встал над ним, навис, как скала, глядя сверху вниз с нескрываемым презрением. Гребаный алтарный служка! И голос Пиджи изменился. Стал более басистым, свирепым и раскатистым и яростный голос, вырывающийся из глубокой каменной пещеры. Отражающий от железных стен тюрьмы, из которых невозможно бежать Вибрирующий от ледяной ненависти Каждое слово отдавалось глухим эхом Словно от падения камня, долетевшего до дна пропасти вечности Гребаной алтарной служка Повторение этих слов сопровождалось первым пинком, ударом Невероятной силы по правому боку. Треснули ребра. Словно Пиджи носил сапоги с остальными мысками. Маленький, целующий, четкий говнюк. Новый пинок. Еще один. Джой старался свернуться в комок, оберегая внутренние органы, но каждый удар находил уязвимую точку. Ребра, почки, основание позвоночника. И наносился не человеком. Бесчувственным роботом, адской машиной пыток. Наконец избиение прекратилось. Пальцами одной руки, стиснув Джою горло, Второй, ухвативший за ремень джинсов, Пиджи поднял его, как чемпион в тяжелом весе, Оторвал бы от пола штангу для легковесов, Вскинул над головой и отшвырнул от себя. Джой ударился а стену рядом с аркой и кулем рухнул на пол. Рот заполняла кровь в перемешку с осколками зубов, грудь сдавила, легкие сжались, возможно, пробитые сломанными ребрами. Когда Джой попытался вдохнуть, внутри что-то хлюпало, сердце то и дело сбивало с ритма. С невероятным трудом Шеннону удавалось балансировать на струне сознание и не свалиться в пучину забытья. Сквозь жгучие слезы он видел, как Пиджи поворачивается к селесте. Но он также видел ружье. В пределах досягаемости. Но он уж не мог контролировать свое тело. Он пытался дотянуться до Ромингтона, но мышцы отказывались подчиниться. Плечо просто дергалось. Кисть правой руки бессильно лежала на полу. Снизу донесся угрожающий гул. Горячие камни с деслис. Пейджи склонился над Селестой, повернувшись спиной к Джою, вычеркнув его из списков живых. Ремингтон. Так близко, так искушающе близко. Джой сосредоточил все свое внимание на ружье. Вложил все оставшиеся силы в попытку дотянуться до него, истово веря в мощь оружия, заставляя себя игнорировать боль, превратившую его в калеку, преодолеть шок, вызванный жестокими побоями. «Давай, давай, давай, гребаный алтарный служка! Давай, сделай это! Сделай! Сделай хоть что-то в своей никчемной, проклятой жизни!» Рука дала ответную реакцию. Пальцы сжались в кулак, разжались, потянулись вперед, коснулись приклада Ромингтона. Склонившись над Селестой, Пиджи сунул руку в карман куртки, достал нож, нажал на кнопку. Из рукоятки выскочила острая, как бритва, шестидюймовое лезвие, желтый свет, любовно погладил его. — Гладкое дерево приклада, горячая гладкая сталь! — Джой скрючил пальцы. — Какие же они податливые! Слабые! Нет, так не годится! — Он должен схватить ружье! Крепко! Еще крепче! Попытаться поднять! Осторожно! Осторожно! Фиджи говорил не с ним, не с Селестой, с собой или с кем-то, кто по его представлению находился рядом. Голос стал низким, гнусавым, совершенно не похожим на голос Пиджи, и говорил он на незнакомом языке. Или просто что-то бормотал, в голосе то и дело проскакивало рычание звери. Подземный гул усиливался. — Хорошо, гул... Это счастье. Он, конечно, пугает, но сейчас он так нужен. На пару подземный гул и бормотание Пиджи скрывали звуки, идущие от стены, где лежал Джой. У него был один шанс, один, единственный шанс, чтобы реализовать свой план, нереальный, жалкий план до того, как Пиджи сообразит, что к чему. Джой колебался. Он не хотел действовать поспешно, до того, как почувствовать, что сил ему хватит. Жди, жди до полной уверенности. Ждать вечно. Последствия бездействия могут оказаться страшнее, чем последствия поступка. Теперь или никогда. Сделай или умри. Сделай или умри. Но, по крайней мере, ради Бога, сделай хоть что-нибудь. Одним плавным движением, сжимая сломанные зубы, чтобы сдержать взрыв боли, без которого он знал не обойтись, Джой перекатился сбоку в сидячее положение, подтянул к себе ружье, привалился спиной к стене. Несмотря на бормотание и нарастающий гул, идущий из земли, Пиджи услышал его, вскочил, повернулся к нему лицом. Джой обеими руками... Держал Ромингтон, приклад упирался в плечо. Злобно блестело не только лезвие ножа, но и глаза Пиджи. Джой нажал на спусковой крючок. Он стрелял в упор. От грохота задрожали каменные стены. Эхо заметалось от одного конца комнаты к другому, от пола к потолку, и грохот этот, казалось, нарастал, а не затихал. Отдача Ромингтона. Молниями боли пронзило тело Джоя. Ружье вывалилось из рук и запрыгало попу. Мощный заряд дроби угодил Пиджи в живот и грудь, оторвал от пола, отбросил назад. Он упал на колени лицом к Джою, обхватил руками живот, наклонился, словно пытался удержать вываливающиеся внутренности, Гул под церковью все нарастал. Струйки желтоватого пара уже вырывались сквозь залитые цементом щели между камнями. Пиджи медленно поднял голову, открыв отвратительно перекошенное агонией лицо. Глаза его широко раскрылись от изумления. Рот разъявился в молчаливом крике, в горле захрипел. Хрипы повторялись один за другим. На губах появилась не алая кровь, а серебристая блевотина, которая побежала на пол потоком маленьких блестящих монеток, будто Пиджи превратился в живой игральный автомат. В отвращении, изумлении, ужасе, Джой смотрел на серебряный поток, пока Пиджи не выплюнул последнюю монетку его губы растянулись в злобной улыбке, которая пошла бы к лицу костлявой смерти. Он вскинул руки, совсем как фокусник, собравшийся воскликнуть «Гопля!», хотя дробь превратила его одежду на животе и груди в лохмотье, на теле ран не было. Джой понимал, что сходит с ума от боли. Он попытался докричаться до Селесты, в надежде, что его крики приведут девушку в чувство, но с губ сорвался шепот, который он сам не расслышал. Трясущийся, дымящийся пол треснул во всю ширину подвальной секции. Вдоль зигзагообразной трещины из глубин вырвались пики оранжевого огня. Цемент крошился, падая вниз, увлекая за собою камни. Потолочные балки затрещали, задрожали стены, щель в полу быстро расширялась. Дюйм превращался в два шесть фут, в два фута, заполняя подвал ослепляющим отсветом бушующего внизу огня, отделяя Джоя от Пиджи и Селесты. Перекрывая скрип и стоны деревянной церкви, сооруженный над подвалом, Перекрывая рев подземного пожара И грохот проседания земли, Раздался голос Пиджи. «Лучше попрощай со своей сочкой, Алтарной служка!» И он столкнул Селесту в огонь, Пылающий под Коулвелью, Навстречу вулканической жаре, Расплавленному антрациту, Мгновенной смерти. «О, нет!» Нет, пожалуйста, господи, нет, нет, пожалуйста, только не ее, только не ее, меня не ее. Я никчемный, ни на что не годный, слабый, не видящий истину, не способный понять, что такое второй шанс. Я заслуживаю смерти, а не она, такая красивая, такая добрая, не она. Мельтешение, за глазами джоя, как тень крыльев на залитой солнцем в воде, как полет ангелов, выхваченный периферийным зрением. Все переменилось. Он целый и невредимый. У него ничего не болит. Он стоит на своих ногах. Он в церкви. Переигровка. Мустанг проломил стену. Селесту Пиджи. Время провернулось назад. Но на очень короткий промежуток так, что раздумывать некогда. Только пара минут осталось до того момента, как пол в подвале начнет проседать. Нельзя терять ни секунды. Джой точно знает, тут уж никаких сомнений быть не может, что это его последний шанс, что следующая спираль событий просто... Не успеет вернуть его назад, ошибись он в очередной раз. Если он и теперь погубит свою душу, спасения не будет. Ошибки недопустимы, его вера не должна знать колебаний. Между двумя рядами скамей он бежит к боковому проходу вдоль восточной стены церкви. В передней части церкви за алтарной преградой согнутая фигура спешит по галерее сквозь пляжущие тени, отбрасываемые языками пламени. На алтарной платформе горят простыни. Это Пиджи. Он несет на руках Селесту. Джой добирается до бокового прохода и бежит вдоль уцелевшей стены. Ружье он бросил. Ему веры больше нет. Пиджи из Селесты скрылся за дверью ризницы, захлопнул я за собой. Джой перепрыгнул через ограждение, по галерее добрался до двери в ризницу, но он не остановился. Он проследовал дальше, к алтарным ступеням, мимо платформы, со свалившимися свечами и горящими простынями к стене за алтарем. Распятие слетело с гвоздя, когда мустанг проломил стену церкви, теперь она лежало на полу. Джой поднял бронзовую фигурку и бегом вернулся к двери резницы, заперта. В прошлый раз он вышиб замок, выстрелив в него из ремингтона. Времени возвращаться в Неф за ружьем нет. Он отступил на шаг с разгона и за всей силы ударил в дверь ногой. Второй, третий, гнездо под защелку не выдержало. Дверь чуть сдвинулась, удар, еще удар, затрещало дерево. После следующего гнездо вылетело из косяка, дверь распахнулась, и он вошел в резницу. Дверь в подвал, деревянные ступени. Поскольку Джою пришлось вышибать дверь, он чуть отстал от первоначального графика, прибыл к лестнице позже. и подобная тень брат уже скрылся из виду. Пиджи нырнул в подвал вместе с Селестой. Джой бросился вниз, перескакивая через две ступеньки. Потом понял, что осторожность все-таки не помешает. Отбросив ружье и взяв распятие, он изменил будущее, начавшее новый отсчет. В прошлый раз он добрался до последнего подвального казимата, прежде чем схлестнуться с Пиджи, Но на этот раз брат мог поджидать его и в других местах. Схватившись за перило одной рукой, он продолжил спуск, но уж не столь стремительно. Такая жара! Печь! От цемента шел запах горячего известняка. Камни чуть не плавились в стенах. В первой секции по полу бессмысленно кружила тень паука. Продвигаясь карки Джой поглядывал на прячущиеся во тьме ниши между потолочными балками. Когда он вошел во второй каземат, из-под церкви святого Фомы донесся гул. В третий затрясся пол. Гул усилился. Правой рукой Джой крепко сжимал распятие, левую выставил перед собой. Над головой в тень. только тень. Наконец арка в последнюю четвертушку. Селеста! Лежала без сознания, под единственной лампой. Земля начала проседать. Церковь тряхнула. Джоя бросила варку в тот самый момент, когда треснул каменный пол. Вдоль зигзагообразной трещины из глубин вырвались пики оранжевого огня. Цемент крошился, падая вниз, увлекая за собою камни. Потолочные балки затрещали, задрожали стены подвала. Щиль в полу быстро расширялась, превращаясь в пропасть между ним и Селестой. Пиджи исчез. Ступив под лампу, трещина в полу проходила совсем рядом, по правую руку. Джой поднял голову, всмотрелся в темноту между потолочными балками. Пиджи затаился в том же месте. Огромный паук, упершийся руками и ногами в дерево, попирающий закон всемирного тяготения, еще более страшный в подземном свете. Издав дикий крик, он прыгнул на свою добычу. Джой более не находил объяснений происходящего в сюжетах «Сумеречной зоны», в парадоксах квантовой физики, во временных ловушках и энергетических волнах «Стартрека», Он понимал, что имеет дело не с монстрами из секретных материалов, которых можно остановить силой оружия. Он знал, что не поможет ему и психоанализ Фрейда, потому что имел дело с реальным существом, древним и страшным, чистейшим злом, величайшим страхом многих столетий, тысячелетий. Именно оно атаковало его, визжя от ярости, воняя серый, черный похититель душ, пожиратель надежды. Джой видел чудовище, в существовании которого, даже при столкновении с ним, верил с трудом. Отбросив все сомнения, Джой переборол скептицизм, отмел все учения нашего просвещенного века, обеими руками поднял распятие и выставил его перед собой. Верхний торец креста, тупой, незастренный, тем не менее, пробил грудь Пиджи, когда тот напоролся на него. Но Пиджи это не остановил. Он упал над Джой. Отбросил его назад. Они устояли на ногах, но на самом краю огненной пропасти. Одной рукой Пиджи схватил Джоя за шею. Его пальцы были такими же крепкими, как захваты робота, сверкающими и твердыми, как клешня краба. Желтые глаза напомнили Джою дворнягу, которая утром этого самого дня едва не покусала его на крыльце отцовского дома. Когда Пиджи заговорил, на его губах появились пузыри черной крови. «Алтарный служка!» В печи огненной под ними взорвался токсичный газ. Шар белого огня поднялся над полом, окутал их. Одежды и волосы Пиджи вспыхнули, кожа тут же вздула с пузырями. Он отпустил Джоя. Потерял равновесие и с распятием, торчащим в груди, объятый пламенем, упал в подземный туннель. Джой остался невредимым, хотя огонь окутал его, не загорелась одежда. Он знал, что ему нет нужды обращаться к роду Серлингу, капитану Керку или даже еще более здравомыслящему доктору Споку с просьбой объяснить, чем обусловлено его чудесное спасение. Безжалостная яркость подземного света не позволяла заглянуть в развершуюся пропасть. он и так знал, что его брату предстоит падать не просто до дна туннеля, не просто до дна шахтного ствола, а гораздо, гораздо дальше падать и падать в глубины, недоступные человеческому воображению. Джой перепрыгнул через трещину в полу который продолжал расширяться, опустился на колени рядом с Селестой. Поднял правую руку, повернул ладонью вверх, потом левую. Никаких ран, даже синяков. Когда Джой попытался привести Селесту в чувство, она что-то пробормотала, но сознание к ней так и не вернулось. Пласт угля, окончательно выеденный многолетним подземным пожаром, Оставил под колвелью множество пещер. Груз наземного мира со всеми его сооружениями и печалями в конце концов оказался слишком велик, чтобы его могла выдержать не такая уж и прочная земляная перемычка. Вот часть города и просела, обнажив пульсирующие огнем вены подземных туннелей. Потолок подвала затрясло — Пол заходил ходуном, ширина трещин разом увеличилась с трех до пяти футов. Верхняя часть церкви святого Фомы из прямоугольника превратилась в параллелограмм. Деревянные стены начали отрываться от каменного основания, которое столько лет служило им якорем. Под провисающим потолком, под дождем штукатурки — Под надсадный скрип потолочных балок Джой поднял Селесту с пола. Жадно, лаляртом, ртом раскаленный воздух, щурясь от струй стекающего со лба пота, повернулся к трещине. Ее ширина составляла уже шесть футов. Перепрыгнуть через нее с девушкой на руках он не мог. Сердце колотилось в ребра, колени подкашивались не под весом девушки, а от осознания собственной смертности. Они не могли вот так умереть. Они прошли слишком долгий путь, борясь за свою жизнь. Но Джой наконец-то все сделал правильно а все остальное значение не имело. Джой все сделал правильно, и теперь, что бы ни случилось, он не боялся, не испытывал ни малейшего страха, даже здесь, под тенью смерти. «Я не убоюсь зла!» И тут же потолок прекратил провисать, и даже поднялся, увеличив зазор над головой а потом вместе со всей деревянной церковью чуть наклонился, оторвавшись от каменным фундамента в этой части подвала. Холодный ветер подул в спину. Джой повернулся к дальней от арки стене и в изумлении увидел, что разрываются анкерные болты, крепящие дерево к камню, и потолок, описывая широкую дугу, медленно удаляется от него. Между подвалом и деревянной стеной образовалась щель, в которую тут же ворвались ветер и дождь. Щель с наклоном здания становилась все шире. Путь к спасению! Но высота стены по-прежнему составляла восемь футов, и Джой понятия не имел, как преодолеть их, особенно с Селестой на руках. А трещина с грохотом расширялась у него за спиной, Огонь подбирался к каблукам. Упавшие на пол капли дождя тут же превращались в пар. Сгулко бьющимся сердцем, но без страха, только с благоголейным трепетом, Джой ждал, пока высшие силы определят его судьбу. По стенам подвала зазмеились трещины. Камень выскочил из стены — Упал на пол, подпрыгнул, больно стукнул Джоя по голени. За первым последовал второй, третий, чуть выше, четвертый, пятый. Стена оставалась прочной, но теперь позволяла подняться по ней, предлагая упоры для рук и ног. Джой перебросил селесту через плечо, будто заправский пожарный. Поднялся из удушающей жары в холодную дождливую ночь. А церковь продолжала крениться, крениться, крениться, как огромный клипер на сильном ветру. Джой нес Селесту по мокрой траве и чавкающие грязи мимо вентиляционного колодца, из которого вырывалась алое как артериальная кровь, пламя, на тротуар, на мостовую. Опустившись на асфальт селестой на руках, крепко держа ее, когда девушка начала приходить в сознание, Джой наблюдал, как рушатся церковь святого Фомы, как сгораются руины, как проваливаются в развершуюся пропасть, в вбушующие в ней море огня. Земля просела, не выдержав тяжести деревянных стен и каменного фундамента.